— Эти артисты — ужасное дерьмо, — сказал Сергей, и неожиданно преподнес мне несколько страшных историй про киноактеров. Позаимствованы они были явно у машинисток из бюро. — Успокойся, никто там на меня не польстится. — Замолчи, — вдруг вспылил он. — Что ты каждую минуту себя унижаешь? Мало себя, так и меня заодно. Как будто я уж такой дурак, что на тебя польстился. — А почему ты на меня польстился? — Не знаю. Всерьез я и не собирался. Просто я еще раньше заметил, что ты смешная. Пару раз на тебя посмотрел, а ты влюбилась. Вижу, краснеет. Не ври, я не краснею никогда. Ну, не краснела ты как-то пугалась. Дай, думаю, займусь. У меня таких никогда не было. А какие у тебя были? Другие, отстань. Это раньше я была смешная. А теперь я опытная женщина облегченного поведения, а таких много, поэтому никто на меня не обратит внимания. И никакая я не смешная. то и оно, что не смешная. Только если я еще раз услышу про облегченное поведение, прибью. А я все равно это в себе чувствую. Особенно, когда встречаюсь в коридоре с твоими соседками. «Пойми!» — вдруг взмолился он. Ну что изменится от того, что мы распишемся? Ведь нам негде жить, негде растить детей. Подумаешь, тысячи людей на первых порах снимают комнату. Совсем не в том дело. С одной стороны, он был, конечно, прав, что так меня понял. А с другой Мне не важно, Серёженька, распишемся мы или нет. Мне страшно, что с тех пор, как я с тобой Я еще более одинока, чем раньше. А ты думаешь, что ты когда-нибудь перестанешь быть одинокой? Ошибаешься. Чем дальше, тем умней ты будешь, тем больше будешь чувствовать, что ты одна. А когда у тебя появятся дети и вырастут, и перестанут держаться за твой подол, ты будешь совсем одинока. Он говорил это с какой-то странной... необычной для него горечью, как будто сам чувствовал уже это одиночество. Я подумала, что слишком мало его знаю, и что когда-нибудь он преподнесет мне сюрприз, от которого я не очухаюсь. Ты не баловал меня, Сереженька. Ты давал мне понять, что жить по-своему у меня не выйдет. Ты готовила меня к самому страшному. Зачем? Затем, наверное, что знал, бросишь меня. Бросишь на самом глубоком месте и уплывешь на легкой лодочке. А если я начну молить о спасении, скажешь, а ведь я предупреждал, я не обманывал, я говорил, что так получится. Счастливы те, которые зазубрили, что... Все на свете плохо, что рыпаться бесполезно. Это от многого освобождает. От долга, от любви, от дружбы. Крепись, мол, детка, воздушных замков не строй, барахтайся, как-нибудь выплывешь. Это называется красиво расстаться. А если я не умею красиво? А если я не умею расставаться? Что тогда? Этот месяц прошел не скоро. Может, потому что солнце не радовало, редко светило. А может, потому что это была разлука. Лили дожди какого-то красного цвета. Дороги размокали так, что ходить по ним было невозможно. Глина. Я надевала резиновые сапоги и все же уходила, потому что... Вся эта новая компания не очень меня грела. Актрисы смотрели на меня свысока, почти совсем не разговаривали со мной, разве что занимали деньги. Так что я скоро осталась без копейки, потому что отдавать никто не думал. Статистки, вроде меня, образовали свой кружок, но с ними было страшно. Они говорили только о своем таланте, который никто не хочет замечать — да еще перемывали косточки каким-то незнакомым мне людям. Сказать по правде, и они тоже не очень мной интересовались, как-никак...